они с присущим им неотёсанным простодушием этого не сделали только серебряный бург останется памятью о вечере проведённом мною в ледвиле видимо так же что навело его на меланхолическую мысль когда я размышлял о том что всё это сияющее серебро которое на моих глазах поднимали из шахты превратиться в уродливые доллары мне становилось всё грустным. По завершении торжественной церемонии все вернулись в банкетный зал, и застолье продолжилось. В то время, как собеседники хмелели, уайльд, по воспоминаниям очевидцев, оставался по-прежнему бодр и в состоянии поддерживать непринуждённую, светскую, остроумную и содержательную беседу. Его крепкая голова снискала ему такое уважение, какого он не смог бы завоевать своей прозой. Подтрунивает над своим героем по-рандовски. Еще внукам своим они рассказывали об английском поэте, который мог перепить дюжину горняков, а потом вынести их, взяв на руки, по двое в раз. «И я провел под землей чуть ли не целую ночь». Разговаривать с ними оказалось страшно интересно. Я был доставлен к подножию горы специальным поездом в 4:30 утра, вспоминал писатель. Эта поездка послужила ему впоследствии неиссячимым источником для рассказов английским знакомым. Уэллс настолько забавно описывал свой визит в Ледвилль, что его заслуга, он как-никак доставил в этот город искусства, отошла на второй план. Замечает по этому поводу ли те же туровед Элман. Странно было бы ожидать от Оскара Уайлда другой тональности в этих рассказах. Можно извинить человека, который делает нечто полезное, если только он сам этим не восторгается, напишет он 10 лет спустя в предисловии к портрету Дориана Грея.